Глава четвертая. Киран Велгар оказался прилипчивым, словно верблюжья колючка. Дождался, когда я выйду из зала, растерянная, с рекомендацией обратиться к некому магистру Интару за разъяснениями по поводу своей драконьей магии. Вот еще не задача. Но вместо того, чтобы с головой окунуться в собственный магический источник и попытаться понять, что именно показалось преподавателю, мне пришлось отвечать на вопросы нашего капитана. Что от тебя было нужно, магистру Сандерсу, что он тебе сказал? принялся допытываться тот. Тебе-то какое дело? пожала я плечами. Киран помрачнел и попытался задавить меня авторитетом. Если ты забыла, то я капитан четверки, в которой ты одно из звеньев. Самое слабое ее звено, не удержалась я от подколки, но он и бровью не повел. Поэтому я имею право знать обо всем, что происходит в моей команде, резюмировал он. «Вообще-то вы, драконы, утратили это право ещё 375 лет назад, когда после очередного поражения Талмиран подписал мирный договор на условиях Алирии. Заодно вы дали обязательство невмешательства в дела людей», — возразила ему. Затем немного подождала, уж не появится ли взъерившийся дракон Кирана. Но нет, снова не дожала. «Джоэлин», — угрожающе произнес капитан, — «прекращай уже эти...» «Эти что?» «Эти игры», — возвестил он. Я еще и не начинала, хотела сказать ему, но настроение после слов магистра Сандерса у меня испортилось окончательно. До такой степени, что даже не хотелось доводить одного отдельно взятого дракона до белого коления. Меня не оставляло ощущение, что я носила в себе нечто чуждое и народное. Но откуда бы взяться у Джойлин Грей драконьей магии, если меня нашли в раннем детстве в сером квартале, выброшенную на улицу как как ненужную вещь? Хорошо, хоть не умерла с голоду. За это спасибо моим приемным родителям. А больше благодарить мне их было не за что. В том, что я все таки выжила и даже поступила в Академию, в этом была только моя заслуга. А еще счастливое стечение обстоятельств и, наверное, любопытство богов, решивших посмотреть, сколько может вынести в своей жизни один человеческий ребенок с неплохим магическим даром. Джоэлин Грей! Наш капитан решился на серьезный ход, перегородил мне дорогу и потребовал ответа. «Ну хорошо, так и быть», — сказала ему. «Магистр Сандерс посоветовал мне преклоняться перед драконами, молиться на ваш светлый лик и неустанно благодарить вас за то, что мне вообще позволяют раскрывать рот в вашем присутствии. На это я сказала преподавателю, что серьезно обдумаю его слова и дам ему ответ в письменном виде». А затем раскрыла портал и сбежала. Причем координаты выхода не только запутала, но еще и накинула заклинание, чтобы Киран меня не нашел. Немного побродила по саду в одиночестве, но никакого дракона в себе не обнаружила. Успокоившись окончательно, я все же решила после занятий сходить к магистру Интару и окончательно прояснить этот вопрос. Помыкавшись по главному корпусу, я отыскала аудиторию по мирозданию, но все же опоздала минуты на две. Или даже на три. Не суть важно, занятие уже началось, и седовласому профессору Сталбергу мое появление после звонка не понравилось. А мои оправдания, что драконы, у которых я спросила дорогу, специально отправили меня не в ту сторону, не произвели впечатления. «Ну, раз так, то идите сразу к доске, мисс Грей. Будете отвечать на оценку», — произнес он недовольным голосом. «Расскажите мне о свойствах преломления света и изменения магических полей в непосредственной близости к грани». Я украдкой вздохнула. Вопрос был не из простых. «А можно... можно рассказать обо всем? но брать непосредственную близость к грани со стороны Алирии? – спросила я разглядывая пожилого похожего на ухоженного льва преподавателя боюсь у меня не имеется сведений о том что происходит со стороны талмирана магистр хотя в трудах магических теоретиков авдилия санса и даргона тарис было доказано что по обе стороны грани свет и магические поля преломляются и искривляются одинаково а потом долго стояла тишина Все то время, пока я исписала мелом четыре части доски, иногда подчеркивая иллюзорной магией те формулы, которые считала наиболее важными. Наконец, закончила. Профессор еще какое-то время смотрел на меня, а затем… «Двадцать баллов вам лично, мисс Грей, и десять четверки Кирана Велгарда», – очнулся он. «И вот еще, мисс Грей, я бы хотел, чтобы вы писали итоговую работу за пятый курс у меня, взяв тему по теории искривления полей». Подумайте об этой возможности. Я буду рад обсудить с вами теоретические выкладки. Судя по всему, вы знакомы с работами Санса и Тарис. Знакома, профессор. Даргона Тарис преподает теорию полей в Академии Астейры, и я брала ее курс в прошлом году. Сказала ему, а потом пошла к своей партии, все еще в повисшей в аудитории тишине. Наконец уселась рядом с мрачным Кираном Велгардом. «Где ты была?» – негромко спросил он, пока профессор размышлял, на какой странице нам открыть учебники. «Искала по закоулкам сознания драконью магию», — вежливо ответила ему, и, что самое интересное, не соврала. Капитан еще немного посмотрел на меня, затем кивнул. Все, что ты будешь делать в этой академии или за ее пределами, впредь будет проходить исключительно под моим наблюдением и в моем присутствии», — заявил он. «Какая бы глупость тебе не пришла в голову». «Но это же гениальная голова», — услышала я возглас преподавателя, который повернулся к доске, в очередной раз рассматривая то, что я написала. Киран смотрел на меня, не отрываясь. «Я понятно выразился?» — поинтересовался он. «Предельно ясно, о мой великодушный дракон!» — изобразила я вежливую улыбку. К моему удивлению Киран кивнул. «Мне нравится», — заявил он. «Можешь и дальше так меня называть». Я вытаращила на него глаза. «И вот еще, Вечером мы идем на вечеринку Кардену Дарюну. Вся команда, и это не обсуждается. Надень что-нибудь покрасивее», — добавил он, на что я едва не рассмеялась. Вслух и очень громко. Хотела было сказать, что на выбор у меня есть форменное платье или такое же второе форменное платье, любезно выданное мне Костеляншей, потому что мои вещи пропали без ответа и привета. Судя по формулам и расчетам, сделанным мною уже на доске, люди и драконы ходили через стабильно пробитые переходы в грани, поддерживаемые мощнейшими артефактами, не позволявшими искривляться магическим полям. Но я знала, что для грузовых перевозок в целях экономии переходы часто использовали куда менее безопасные. Моя одежда вполне могла затеряться в пространстве и времени, и однажды, если гряда падет, наши потомки обнаружат мой саквояж. Они станут рассматривать моё нижнее белье, пару корсажей, одно красивое платье и несколько заколок, как настоящие диковинки». «Никуда я с тобой не пойду», – очнувшись, сказала я Кирану. «С чего ты решил, что меня заинтересует какая-то драконья вечеринка?» Вместо Кирана первым отреагировал магистр Сталберг и ядовитым голосом спросил. «Последняя парта правый ряд. Поведайте мне, что может быть интереснее теории поля. Еще одно слово, и я запишу вас на теоретический семинар, лорд Велгард». «Мне такое профессор не предложил. Мы оба прекрасно понимали, делать мне там будет нечего». Киран страдальчески закатил глаза, но угроза преподавателя оказалась настолько действенной, что он замолчал до конца занятия. после звонка профессор сталберг сделал еще одну попытку записать всех на свой семинар призвал подходить к доске и называть свои имена пообещав отличное развлечение в виде решения формул и увлекательные дискуссии по их обсуждению моих однокурсников тотчас же как ветром сдуло из аудитории в коридоре киран сделал еще одну попытку заговорить о вечеринке но тут к нам подошла капитан девичьей четверки и позвала меня на пару слов женский разговор заявила она Кирану, когда тот отправился было за мной. «И нет, твое присутствие, Велгард, не обязательно. Не бойся, я ее не укушу, не похищу и ничего с ней не сделаю. Да и судя по тому, что я увидела, провернуть такое будет непросто». Киран посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на русоволосую и сероглазую серьезную девушку. «Что тебе нужно от Джоэлен, Русана?» – нахмурился он. Вот и мне тоже стало интересно, поэтому я заявила, что мы собираемся обсуждать различия в процессе зачатия, существующие в наших королевствах, поэтому такое не для мужских ушей. Киран удивленно склонил голову, кажется, мне не поверив. Тут еще и Арден Дарион сделал попытку к нам подойти, но Русана отправила его куда подальше. Сказала, что тому стоит навестить Тиану в Лазарете, а не устраивать вечеринку команды без нее. Но Арден к своей невесте не спешил, поэтому я распахнула портал. а координаты выхода замаскировала. Поставила как раз к доске нашего преподавателя, все еще ждущего желающих записаться на семинар. Мы же с Русаной оказались в саду, на одной из отдаленных дорожек, которые я успела присмотреть для прогулок. Здесь было изумительно красиво. Чудесный климат летающего острова позволял разбить шикарные цветники. и все всё-таки, что ты от меня хочешь?» спросила я у однокурсницы. «Чтобы ты перешла в мою четверку, – произнесла она, не став ходить вокруг да около. Мы стабильно держимся на третьей позиции во всех рейтингах, тогда как Арден и Киран со своими четверками постоянно отбирают друг у друга лидирующую роль. Но однажды они друг друга загрызут, и мы сможем их обогнать». «Ах, вот как!» – протянула я. «Так я думала до тех пор, пока не узнала, что Кармита из нашей четверки беременна. Она не хочет всех подводить, поэтому скрывает свое положение, но отбор нам с ней не пройти и на турнир Десяти островов уже не попасть. Но с тобой...» «Думаю, это более чем возможно». «Но я же в четверке Велгарда», — напомнила ей. «Видишь ли, про кормиту никто не знал, и место для тебя было только в четвёрке Кирана Велгарда. Но теперь, подозреваю, ты и сама захочешь перейти к нам, а я уговорю дикана Вейра это осуществить». «Но зачем мне переходить?» — удивилась я. «Может, я уже привязалась к этим высокомерным драконам?» Русана усмехнулась, услышав от меня слово «высокомерные». «Именно поэтому и захочешь. В нашей четверке тебя ждет не только достойное отношение и уважение, но ты заодно обретешь настоящих подруг». «Если честно, то я ей не поверила». «И вы готовы пойти на такое? Станете достойно относиться к человечке?» – спросила у нее, На что услышала, что у Русанны с детства были подруги среди прислуги в их доме, и она ни разу не обращалась с ними высокомерно или с пренебрежением. В нашей Академии никто толком не знает, что из себя представляет людская магия, добавила она. Поэтому к тебе и отнеслись здесь с некоторым недоверием, что вполне объяснимо. Видишь ли, одно время в Талмире не были гонения на людей, обладавших магическим даром. Около четырех сотен лет назад, после вашего проигрыша в войне с Алирией, согласилась я. Вернее, дело как раз шло к проигрышу. Русана кивнула: Наш король и правительство тогда искали виноватых в собственных военных провалах. И решили, что людские маги якобы сделали все, чтобы ослабить наши позиции. Их объявили шпионами и пособниками Алирии, после чего открыли на них охоту. Тогда многие из ваших бежали через грань. Я знала эту историю. У нас она называлась Великим Исходом, и Алирия тогда пополнилась множеством отличных магов из Талмирно. А что стало с остальными, с теми, кто не смог сбежать? поинтересовалась я у русаны. Она пожала плечами. Из них никого не осталось. произнесла Русана. «Не единого. Все были казнены. Это ошибка, которую наше правительство все же признало, но извиниться не нашли в себе сил. Но это не меняет сути дела. Носителей вашей магии в Талмирене давно уже нет. И мы, если честно, почти ничего о ней не знаем. Только то, что написано в учебниках, а они довольно убоги». «Как и мы о драконии», — промелькнуло у меня в голове. «Похоже, Дариан что-то разнюхал», — добавила Русана. еще до того, как ты себя проявила». поэтому он пытается заполучить тебя в свою четверку. Тиана у них слабое звено, так что, думаю, он собирается от нее избавиться и поставить тебя на ее место». И начал Арден с цветов, промелькнуло у меня в голове, зачарованных. Хотя мне казалось... Мне казалось... Нет, тут что-то явно не сходилось. Меня не оставляло ощущение, что Арден, показывая свой интерес, преследовал совсем другие цели, чем Русана, решившая заполучить меня в четверку, и рассерженный Киран, явившийся за мной и отыскавший нас даже в саду ну и как теория поля поинтересовалась я у него пришлось записаться на семинар иначе бы профессор сталберг от меня бы не отвязался хмуро сообщил капитан но так как с этой самой минуты и до конца учебного года ты будешь терпеть мое присутствие а я твое то ты пойдешь на этот семинар вместе со мной посмотрел на русану и зачатие впредь вы тоже будете обсуждать при мне может ты даже будешь присутствовать саркастически поинтересовалась я. Еще и сам в нем поучаствую», — зло бросил Киран, и я внезапно поняла смысл сказанных им в запале слов, а потом, сама того не желая, прониклась. причем до такой степени, что меня бросило в жар, к щекам прилил огонь, стоило мне только представить.